Нет уж, позвольте, я буду называть вещи своими именами. Вам ведь, я правильно понял, нужны для романа свидетельства искренние, правдивые. А помните советскую лакировку действительности? Да, за последние годы мои земляки, особенно те, кто рассматривают родной город на фотографиях своего детства и юности, Умудрились создать очередной миф о такой вот райской земле текущей. Чем там текла святая земля в Библии? Патокой сладких воспоминаний? Я по роду профессии все-таки журналист-международник. Бываю в разных странах, где повсюду натыкаюсь на бывших ташкенцев И интересный наблюдаю эффект. Трех минут с начала встречи достаточно, чтобы человек, мечтательно смежив веки, начинал вспоминать какого-нибудь милиционера-узбека на своей улице. Послушаешь? Тот ему был отца родного родней. И тогда я спрашиваю, а ты не помнишь, сколько этот тип брал на лапу? Обижается. Ей-богу, обижается. Не знаю, может, я в каком-то другом Ташкенте рос. Только я с детства помню, как наши греки с Огородной улицы ходили драться с ребятами с Новомосковской. Те еще были бандюки. Готовились загодя. В ход шли цепи от сливных бачков, сорванные в 54-й школе, где мы учились. Наконец, цепи. Наплавлялся кусок свинца, да еще с протезного завода по соседству, где в основном сырьем был бук, умудрялись тащить через забор отходы круглые палки длиной по полметра. Из них дубинки делали, десятимиллиметровым миллиметровым сверлом рассверливали с торца отверстие на глубину 15-20 сантиметров и туда либо свинец заливали, либо закатывали стальные шарики от подшипников. Вы представляете, что случалось с костями от удара такой штуковины? Что же касается взаимоотношений с узбеками, послушайте. Любой журналист или любой литератор может поведать вам десятки историй своего негритянского прошлого на плантациях великой узбекской литературы. Я знаком с дюжиной парней и дам, кто строчил ее, не покладая рук. Я и сам, бывало, писал так называемые переводы за этих гениев. А сколько раз мне недоплачивали, обманывали, использовали самым оскорбительным образом, и удивляться нечего. Раб должен быть доволен любой подачкой. А сколько диссертаций написал за них мой приятель Вадик, Талантливый, между прочим, человек, заработавший на научных узбеках приличные деньги, но напрочь сгубивший свой талант. Сколько диссертаций за свою жизнь может написать человек? М? Одну, ну, две. Вадик их накатал тридцать восемь. Живет сейчас в Бруклине старый, зубов своих ни одного, лысый, как... Встречались недавно. И что вы думаете? Правильно, с пятой минуты разговора запел ностальгическую песнь о благословенном Ташкенте, о потерянном рае. Я ему говорю, старик, неплохо ж тебя в том раю отделали. Я вам могу миллион историй рассказать об узбекской коррупции такой мощи и размаха, что Сицилия бледнеет и иск... Куживается от зависти. А сколько анекдотов о невежественных узбекских начальниках у нас ходило, не пересказать. Мы, мы сами во все лопатки мастерили из них национальную интеллигенцию. Помню, прибыл к нам один такой куратор из ЦК принимать подготовленный для агитаторов очередной цикл слайдов. Все хорошо, говорит, но почему они у вас такие маленькие. Надо было сделать размером, ну, хотя бы с почтовую открытку. Вставляем слайд в диапроектор, и инструктор в диком восторге кричит «Я!». Ну, а потом, когда мои корреспонденции стали появляться не только в республиканской, но и в союзной прессе, стал я бывать на этих их обкомовских дачах. Навидался? Спасибо, сыт. Гуляющие по парку фазаны до да павлины? Гурии, услаждающие народных советских сатрапов Эх, та, что там говорить? Словом, особо-то слезы лить по нашей рухнувшей вавилонской башне смысла я не вижу. Ну, жили и жили. Город как город. Вот разве что отличало и отличает всех этих бывших ташкентских скитальцев. Это правильная русская речь, потому что из года в год прибивало туда волнами разных штормов множество непростой штучной публики. Кого только не приносило офицеров русской армии Кауфмана, а с ними целый отряд новоиспеченных иностранцев, всех этих закончивших Оксфорды Кембриджи, деток киевских, одесских и прочих коммерсантов, у которых хватало денег обучить талантливое чадо за границей, но не хватало пороху пробить московско-питерскую стену. Ну и те ринулись в молодой туркестанский край и основали тут целые династии врачей и ученых. А отсидевшие срок ЗК, которым заказано было вернуться в столицы, и они оседали здесь, в глинобитных кибитках, преподавали языки и прочие другие науки, просто целительно присутствуя в пространстве. А эвакуированные писатели, кинематографисты, актеры, ученые, да и просто нормальные грамотные люди, занесенные сюда ветрами исторических потрясений. Что ж удивляться, что уровень интеллигентности на душу населения в Ташкенте был гораздо выше, чем в среднем по стране. Учительница наша по языку и литературе, Зара Марковна, как живая перед глазами, именительный падеж — нога, родительный падеж — нет, не дай бог, ноги. Я и в Москве сейчас, бывает, покупаю на рынке соленья у девушки-кореянки, если она таким правильным ученическим говорком говорит мне... Попробуйте капустку. Это чуть-чуть острее, зато вот это нежнее. Я понимаю, что она из наших корейцев. И спрашиваю, вы из Ташкента? Откуда вы узнали? И я улыбаюсь в ответ и говорю, язык. Нет, я не за то, чтобы взять вот так и забыть все хорошее, что было. Я не спорю, было, точно так же, как в любом детстве, в любом городе, взять этих ребят, греков, среди которых я вырос. Родители этих мальчишек и девчонок были бывшие партизаны, коммунисты, воевавшие с немцами. У нас появились, когда там к власти пришла реакционная клика, ну и Сталин их принял как политических беженцев. Мы вместе росли, на праздники веселились вместе. Громкая музыка, национальные танцы, костюмы, запахи жареного мяса на пустыре за домом крутили на вертеле целого барана. В будни тоже из окон неслась какая-нибудь мелодия с заезженной пластинки Теодоракиса или Хадидакиса. Старики их сидели во дворах, и играли в нарды причем нарды были диковинными расписанными разноцветными конусами я тогда ничегошеньки в этом не понимал но за игрой наблюдал завороженно ну и конечно то что мы вместе пережили то всенародное землетрясение кстати историю в школе нам преподавала суровая такая тетка по фамилии колена говорила учите предмет по учебнику истории ВКПБ сорок шестого года. «Замените, — говорила Сталина, — на партию и народ, — и учите. Хороший учебник!» Так вот, когда грохнуло землетрясение, и директор запретил ученикам выезжать в центр города, историчка вошла в класс и сказала, «Немедленно идите в центр города и смотрите, смотрите!» Вы потом всю жизнь не простите себе, если не пойдете. Да, так наши греки, когда в середине 70-х в Греции восторжествовала демократия, они все постепенно стали возвращаться домой. Взрослые, конечно, радовались, а вот дети, дети, которые родились в Ташкенте и выросли там, вот их души-то и резали по-живому. «Нет, спорить не буду. Когда кто-то при мне произносит имя Ташкент, я виду-то не подаю, но в памяти моей возникает гул проснувшихся горлинок за окном. Помните этих нежно-фиолетовых, словно с византийских мозаик сошедших птичек? У бабушки окно выходило в сад, и на каникулах я просыпался под их воркотливый говорок. А поездил я немало, в каких только странах, в каких домах, на курортах, отелях, мотелях не просыпался. Нигде не слышал рассветный такой гурлёж, каким полоскали горлышки ташкентские горлинки. Я, когда устаю и долго заснуть не могу, пытаюсь вызвать в слуховой памяти этот баюкающий, Безмятежный звук, и если удается, если, говорю, удается, то засыпаю тогда, как младенец.